Видение. Видение – это мысленное представление будущего состояния. Видение формируется благодаря воображению. Все вещи создаются дважды, сначала в уме, а затем в реальности. Первое творение – видение. Это начальная стадия процесса создания себя заново, будь то человек или организация. Видение отражает желания, мечты, надежды, цели и планы. Однако эти мечты или представления – не просто фантазии. Они реальны, хотя пока и не обречены в материальную форму, подобно чертежу, по которому планируется построить дом, или музыкальным нотам в партитуре произведения, которое ждет исполнения. Большинство из нас не имеют представления о своих способностях или не осознают их. Уильям Джеймс утверждал, что большинство людей живет в весьма ограниченном круге своего потенциального бытия. «У всех у нас есть запасы энергии и таланта, величина которых нам даже и не снилась». Конец цитаты. Каждая из нас обладает огромной силой и способностью перестроить свою жизнь. Я расскажу историю, из которой вы узнаете, как убитая горем женщина смогла сформировать новое видение своей жизни. Мне исполнилось 46, когда моему мужу Гордону поставили диагноз – рак. Без колебаний я вышла на пенсию раньше срока, чтобы быть с ним. Он скончался 18 месяцев спустя, и хотя это не было неожиданностью, у меня охватило горе. Я скорбела по нашим мечтам, которые нам не удалось осуществить. Мне было всего 48, а смысла в жизни я не видела. Вся моя скорбь была пронизана вопросом, почему Бог отобрал у меня Гордона. Мне казалось, что Гордон мог дать миру намного больше, чем я. Беспредельно изнуренная физически, умственно и морально, я должна была найти новый смысл в жизни. Меня привлекла идея, что все создается дважды, сначала в уме, а затем на практике. Мне пришлось задуматься о том, какие таланты у меня имеются. Я прошла тест по оценке способностей, который помог прояснить мои наиболее сильные стороны. Чтобы добиться душевного равновесия, я сосредоточила свое внимание на четырех составляющих своей личности. Я осознала, что на интеллектуальном уровне мне нравится преподавать. На духовном и социальном мне хочется заниматься вопросами межрасового согласия, примером которого стал наш брак. На эмоциональном уровне мне было необходимо дарить любовь другим. Когда была жива моя мама, она работала в больнице и ухаживала за смертельно больными детьми. Мне хотелось продолжить ее дело и так же, как она, стать источником безграничной любви. Я боялась, что у меня ничего не получится. Но сказала себе, что в любом случае следует попробовать. Это все равно, что примерить разные шляпки. Если мне не понравится преподавать, то по окончании семестра я всегда смогу уйти. Я начала с аспирантуры, чтобы иметь возможность преподавать в колледже. Учиться в аспирантуре нелегко, особенно когда тебе 48. Я привыкла, что все документы для меня всегда печатала секретарша, поэтому целый семестр ушел только на то, чтобы научиться самостоятельно печатать свои материалы. Потребовалось проявить поистине исключительную силу воли, чтобы отключить телевизор и отдать кабельный декодер. Закончив аспирантуру, я начала преподавать в историческом колледже для афроамериканцев в городе Литтл-Рок в штате Арканзас. Губернатор назначил меня членом комиссии Мартина Лютера Кинга, в которой я занимаюсь вопросами улучшения межрасовых отношений. Кроме того, я ухаживаю за детьми больными спидом которые подключены к системе искусственной вентиляции легких. Сколько бы им не осталось прожить, я стараюсь, чтобы они были окружены любовью. Я знаю, что оказываю поддержку другим – и на душе от этого становится спокойно. Моя жизнь нормализовалась. Я чувствую, как Гордон смотрит на меня с небес и улыбается. Перед смертью он постоянно повторял, что хотел, чтобы моя жизнь была наполнена радостью, счастливыми воспоминаниями и приятными событиями. Разве мне позволит совесть после таких слов растрачивать жизнь впустую? Думаю, нет. У меня есть обязательство прожить с максимальной пользой для людей, которых люблю больше всего на свете. Неважно, находятся они здесь... Или по ту сторону. Альберт Эйнштейн сказал, «Воображение важнее знаний. Воспоминания — это прошлое. Они ограничены. Видение — это будущее. Оно бесконечно. Видение важнее истории, важнее багажа, важнее эмоциональных шрамов прошлого». Когда кто-то спросил Эйнштейна, какой вопрос он бы задал Богу, если бы ему представилась такая возможность, он ответил, Я бы спросил, с чего началась Вселенная, потому что все, что после, это чистая математика. Но затем, немного поразмыслив, передумал. Нет, лучше я бы спросил, зачем была создана Вселенная, потому что тогда я бы понял смысл своей жизни. Возможно, самым важным видением является представление о самом себе, о своей судьбе, о своей уникальной миссии и роли в жизни, цели и смысле. Думая о своем видении, В первую очередь спросите себя, согласуется ли оно с вашим голосом, энергией и уникальными способностями. Позволяет ли оно ощутить свое призвание, найти дело, достойное вашей приверженности. Обретение подобного представления требует глубоких личных размышлений, постановки серьезных вопросов и предвидения. Писатель, кинорежиссер и всемирно известный рассказчик сэр Лоренс Вандерпост говорил, «Без видения – Все мы страдаем от недостатка данных. Мы смотрим на жизнь близорука, то есть сквозь собственный хрусталик, свой собственный мир. Видение помогает нам выйти за рамки автобиографии, за рамки своего прошлого, чтобы подняться выше собственных воспоминаний. Это особенно полезно для человеческих взаимоотношений, поскольку позволяет относиться к другим с великодушием». Конец цитаты. «Говоря о видении, важно иметь в виду не только видение того, что возможно где-то там» но и того, что мы видим в других людях, их скрытый потенциал. Видение – это нечто большее, чем просто совершение каких-либо действий, решение каких-либо задач, достижение каких-либо целей. Видение означает формирование и распространение нашего мнения о других людях, веру в них, оказание им поддержки и помощи в распознании и реализации имеющихся у них способностей, помощь в обретении ими своего голоса. Во многих восточных культурах люди приветствуют друг друга поклоном, сложив у груди ладони в виде перевернутой буквы «В». Тем самым они говорят «Я приветствую величие, заключенное в вас», или «Я приветствую то божественное, что есть в вас». Я знаю одну женщину, которая, встречаясь с кем-либо, всегда вслух или про себя произносит «Я люблю вас». Как вас зовут? Если мы смотрим на людей сквозь призму их способностей и наилучших поступков – а нынешнего поведения или слабостей, от нас исходит положительная энергия, которая им передается. Такое утверждающее действие является одним из ключей к восстановлению испорченных взаимоотношений. Но это еще и ключ к тому, чтобы быть хорошим родителем. В том, чтобы видеть людей отдельно от их поведения, заключена великая сила, поскольку, поступая подобным образом, мы утверждаем их фундаментальную, безусловную ценность». Когда мы чувствуем и признаем потенциал другого человека, мы как бы подносим ему зеркало, отражающее только самые лучшие его черты. Подобное утверждающее видение не только дает другим людям свободу становиться как можно лучше, но и освобождает нас от реакции на нежелательное поведение. Когда поведение человека намного ниже его потенциала, наше утверждающее отношение и слова как будто говорят «это на вас не похоже». Помню, как в одной зарубежной поездке много лет назад я познакомился с молодым человеком лет 18. В свои юные годы ему уже пришлось немало испытать, в том числе пристрастия к наркотикам и алкоголю. Он предпринимал попытки полностью изменить свою жизнь, но в ходе нашего общения я пришел к выводу, что ему не удается найти правильные ориентиры в жизни, и он сомневается в себе. Я также обратил внимание на неординарность этого человека – Его душа была полна величия, и он обладал реальным потенциалом. Выражение его лица и душевное состояние буквально излучали эти качества. Перед тем, как расстаться, я посмотрел ему в глаза и выразил свою уверенность в том, что благодаря своим необычайным талантам и способностям он будет очень влиятельным человеком в мире. Почти 20 лет спустя он стал одним из наиболее многообещающих и компетентных из известных мне людей. У него замечательная семья, и он по-настоящему реализовал себя как специалист. Один мой друг недавно с ним встречался. В ходе беседы этот человек неожиданно вспомнил описанный мною случай и сказал, «Вы не можете себе представить, какое влияние на мою жизнь оказал всего один час. От одного человека я услышал, что обладаю потенциалом, который даже трудно представить себе. Эта мысль засела во мне и сыграла важнейшую роль в моей жизни». Крайне важно развивать навык поддерживать людей, особенно подростков, переживающих личностный кризис. Нужно постоянно и искренне говорить им, что вы в них верите. Эти относительно небольшие вложения способны дать необыкновенные результаты. Помните, что если мы не верим в себя, но кто-то говорит о своей вере в нас, это может оказать поразительное воздействие.